Глава 2. Эпиграф. Господин Капрал прервал его вольно определяющийся. Бросаться направо и налево дерьмом аргументация более или менее убедительная. Ярослав Гашек. Похождение Швейка. Не успел я закрыть за собой дверь, как услышал шипение двух голосов. Женская половина семьи смотрела телевизор. Когда по телеку показывают очередное кино, в доме должна стоять абсолютная тишина. Стоит мне по недоразумению что-то сказать в это время или просто по неосторожности зашуметь, то меня тут же одергивают и лихорадочно начинают выяснять друг у друга, что она ему ответила, ты не слышала? Таким образом, сообщение об увольнении откладывалось, и я получил отсрочку для того, чтобы сесть и спокойно все обдумать. Я зашел в кухню, налил в стакан колы, бросил туда пару кусочков льда. С этим стаканом я прошел в свой кабинет, открыл окно, уселся поудобнее в кресле и закурил. Курить в кабинете одна из немногих моих домашних привилегий, которую я сумел отвоевать для себя. Кабинет у меня замечательный. В небольшой комнате, она в документах считается половинкой, впритык поместился большой письменный стол, удобное офисное кресло и стул. На столе компьютер со всем необходимым для работы, над столом полки с книгами и дисками. Сигареты и пепельница тут же рядом на подоконнике. Больше мне ничего не требуется. Привычная обстановка помогла мне не то, чтобы успокоиться, но хотя бы привести в порядок мысли. Я оглядел свой кабинет, в котором так удобно размышлять и работать, и в котором я всегда отсиживался, когда семейный барометр зашкаливал за отметку буря. Эту квартиру с большой гостиной с отдельными спальнями для нас и для тещи и маленькой комнатушкой, гордо называемой «кабинетом», Я купил всего год назад. И вот теперь, если в ближайшее время я не найду новую работу, мне придется попрощаться с ней. Если сдать квартиру жильцам, то можно возвращать банковскую суду за счет их платежей, а нам снова придется снимать квартиру поменьше и подешевле. Чтобы не допустить этого, надо срочно найти работу, причем не просто работу, а хорошую, с высокой зарплатой. То есть мне нужно место программиста в приличной фирме. Я стал прикидывать, куда можно будет обратиться по поводу работы. Все известные мне фирмы наверняка в таком же положении, что и бывшая моя. Из знакомых никто давно уже не говорил, что у них набирают новых работников. Наоборот, все только и рассказывали о сокращениях. В газете и в интернете мало что есть, но, конечно, с завтрашнего дня просмотр объявлений станет моей первоочередной каждодневной задачей. Похоже, что найти в ближайшее время работу надежды нет. с горечью я вспомнил сколько раз просил веронику не тратить все деньги и держать хотя бы небольшой запас ничего не получалось каждый месяц приходилось тратиться на что нибудь по ее мнению совершенно необходимое например на новые туфли или золотые украшения которые продавались с небывалой скидкой обычно эта скидка действовала лишь до конца месяца и необходимо было успеть сделать покупки чтобы сэкономить сотни шекелей как утверждала реклама мои слова что если не покупать совсем то мы сэкономим значительно больше принимались в семье как не слишком остроумная шутка. И вот теперь я остался без всякого резерва на банковском счете. Я понемногу отхлебывал из стакана и прислушивался к тому, что происходит снаружи. В телевизоре престарелый Дон Альфредо, судя по всему, большой бабник, делал неприличное предложение некой Люсии. Люсия отказывалась, но не слишком убедительно. Было ясно, что через несколько серий она все же согласится. Лишь бы благородный Дон дожил до этого времени, подумал я. Господи, как я ненавижу эти сериалы. Говорят, что они рассчитаны на среднего зрителя. Никогда не поверю, что среднестатистический зритель настолько непритязателен. Я все же более высокого мнения о человечестве. Наконец зазвучала финальная музыка. Пару минут же Настещи обменивались впечатлениями. Затем вспомнили, что я вернулся домой неожиданно рано. «Сашенька, родной, ты не заболел?» «У тебя нет гриппа? Сейчас такой грипп, надо быть осторожнее», – раздался голос жены. «Нет, спасибо, я здоров», – ответил я, выходя из кабинета и усаживаясь в кресло в гостиной. «И вот еще что. К сожалению, у меня плохие новости». «Что случилось?» – хором спросили женщины. Сладость, разлившаяся на их лицах после любимого сериала, стремительно исчезала. Они настороженно переглянулись, что там еще отчебучил наш неумеха. Но вы знаете, какое сейчас положение в хай-теке. Заказов нет, объемы уменьшаются. Везде идут сокращения. Ну и у нас тоже сегодня были увольнения, неуверенно начал я. В ответ получил ледяное молчание. Все сразу же все поняли, но вслух это произнести должен был я сам.